уже стали поступать вести, как сводки с фронта о боевых действиях буранного коронара. Картина складывалась малоутешительная. Стоило остановиться поезду на Бранлы-Буранном, как машинист или кочегар или кондуктор наперебой рассказывали о бесчинствах и погромах коронара, устраиваемых им в пристанционных и преразъездных верблюжьих гуртах.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 Потом он пришел в себя и, выбравшись по оврагу, подальше от места встречи с буранным коронаром, поспешил домой, счастливый, что жив остался. Поступали по устному телефону с Разекскому и другие подобные вести о свирепых похождениях коронара, но самое тревожное и грозное сообщение прибыло в письменном виде с разъезда «Ак-Мойнак»,